— скричал раздосадованный художник. — Здесь ужасное освещение. — Это мысль, Лебрен, да, это мысль. А что, если бы мы с вами располагали образчиком каждой ткани и временем, и подобающим освещением? — О, тогда, — воскликнул Лебрен, — тогда я готов поручиться, что все будет в порядке. Так, так